Девяносто Матерь Агни-йоги. Да, душа может скорбеть смертельно в предвидении тягости креста, но дух мужественно принимает чашу. В этом все величие жертвы великой. Понимание величия этого подвига силы дает сознательно и мужественно нести свой крест жизни и преодолевать все, что мешает победной идти по пути света.